Айзек Азимов, Академия Часть первая Психоисторики Глава первая Гэри Селдон 11988-12000-069 года Галактической эры Далее даты приводятся в основном в современном летоисчислении Первым годом новой академической эры считался 79-й Родился в семье среднего достатка на Геликоне, в секторе Арктура, где его отец, как гласит весьма сомнительная легенда, занимался выращиванием табака в гидропонной теплице. Паранормальные математические способности Селдена проявились в раннем возрасте. Утверждают, что в двухлетнем возрасте несомненно наибольший вклад Селден внёс в психоисторию Приступив к её изучению, он не нашёл в этой науке ничего, кроме расплывчатых аксиом. Потомком же он оставил статистическую науку. Самым достоверным и подробным описанием его жизни является биография, составленная Галеем Дорником, который встретился с Сэлдоном за 2 года до смерти великого математика. История их знакомства Галактическая энциклопедия Гааль Дорник, родом из провинции, ни разу в жизни не бывал на Тренторе. Видел его только в гипервизионных фильмах и передачах. Пару раз ему посчастливилось посмотреть грандиозные трансляции с коронации нового императора и с открытий заседаний Галактического совета. Но и прожив всю жизнь на Синаксе, маленькой планетке, обращавшийся вокруг звезды на окраине голубого потока, он не был нецивилизованным изгоем. В те времена оторванных от цивилизации мест уже не существовало. В галактике насчитывалось около 25 миллионов обитаемых миров, и все они входили в состав империи, столицей которой был Трентер. Для Гаала Теперешнее путешествие менее всего означало конец юности и учёбы. Прежде он бывал в космосе только на экскурсиях и раз посетил единственный спутник Синакса с целью сбора данных о метеорном потоке, необходимых ему в работе над диссертацией. Месяц назад он получил степень доктора математики, а через 2 недели Приглашение от великого Гэри Сэлдона прибыть на Трентер для участия в разработке проекта. Итак, в своё первое настоящее космическое путешествие он улетал на многие миллионы миль и световых лет от дома. Гааль настраивался на прыжок через гиперпространство совсем недолго, хотя в обычных межпланетных перелётах эти ощущения нельзя испытать. Путешествие в обычном пространстве могло проходить со скоростью не превышающей скорости света, что известно науке ещё из забытой эпохи истории человечества. Поэтому на путешествие даже между ближайшими обитаемыми системами уходили бы годы. А в гиперпространстве Это и неподдающееся воображению области, не являющееся ни пространством, ни временем, ни веществом, ни энергией, ни вакуумом, можно было пересечь всю галактику за мгновенный промежуток времени. Гальф в прыжке, кроме пустякового толчка, ничего не ощутил и даже подумал, уж не показался ли тот ему Галь, почувствовав разочарование с нетерпением ждал, какое впечатление на него произведёт сам тренер. Он отправился в зал видового обзора. Стальные шторы открывались в определённое время, и он не пропускал ни одного сеанса. Восхищённый Галь любовался великолепным зрелищем звёздного неба, напоминавшим ему стайки светлячков, внезапно остановленные неведомой силой в полёте. и застывшей навсегда в один из сеансов обзора видимой стала холодная голубовато-белая газовая туманность, находившаяся на расстоянии 5 световых лет от корабля, расплываясь по небу как пролитое молоко, она через 2 часа после следующего прыжка исчезла из виду. Трентер обращался вокруг солнца, и оно, возникнув в иллюминаторах обзора представляла собой всего лишь белую точку, одну из миллионов подобных ей. Если бы не указание маршрутной карты, ее невозможно было бы выделить и отличить. С каждым очередным прыжком солнца Трентера сияло все ярче, а остальные звезды блекли в сравнению с ним. Мимо прошел офицер, бросив на ходу. «Зал обзора закрывается, приготовьтесь к посадке». Гааль догнал его... е схватил за рукав белой формы, на котором красовалась эмблема империи: звезда, лёд и солнце. Простите, а никак нельзя побыть здесь? Мне бы так хотелось увидеть Трентер. Офицер улыбнулся, и Галь покраснел от стыда за свой провинциальный акцент. Утром будем на Трентери, улыбнулся офицер. Я понимаю, мне хотелось посмотреть отсюда. Простите, юноша. К сожалению, у нас не космическая яхта. Мы подлетаем с солнечной стороны. Не хотите же вы ослепнуть, получить ожоги и заодно облучиться. Игаль, вздохнув, зашагал к своей каюте. Офицер крикнул ему вслед: "Да не огорчайтесь вы так. Траннтер выглядит всего-навсего таким серым шаром. Когда прилетите, можете взять билет для осмотра с орбиты. Это и не дорого совсем". Гале вернулся. Большое спасибо. Конечно, обижен он был как ребёнок. В горле стоял ком горечи и досады. Ожидание становилось невыносимым.